Глава 1. 2095 год. Середина июля. В первой старшей школе при Национальном университете магии закончилась последняя неделя занятий, теперь ученики могли посвятить всю свою энергию подготовке к летнему турниру девяти школ. Однако он, т а ц у я Шиба, совсем выпал из этой школьной атмосферы. Частично потому, что его логическая натура преобладала над эмоциями, но с другой стороны, сегодня он пришёл в школу главным образом из-за того, что преподаватели вызвали его навстречу по поводу его экзаменационных оценок. «Татсо!» «Лео!» «Почему все здесь?» Сбежав, наконец, из учительской, т а ц у о обнаружил, что его ждут одноклассники Сайдзеленхарт, Тиба Эрика и Шибата Мизуки. Миюки, младшая сестра т а ц с о входила в школьный совет, члены которого сейчас находились в разгаре подготовки к турниру девяти школ в комнате школьного совета, так что её здесь не было. Зато, словно чтобы заменить Миюки, присутствовали её одноклассницы м и ц у и х а н о к а и Китаяма Шизуко. На их лицах было написано «Волнение». Учительская располагалась на административном этаже, отделённом от тех, где ученики обычно посещали занятия. Однако это не означало, что ученики не могли ходить здесь. Все прохожие, и неважно, были это ученики того же года или даже старшеклассники, останавливали взгляд на пятёрки, окружившие т а ц у ю что было совершенно естественно. Они выделялись. Сильно. Не по какой-либо причине только сегодня. Такое происходило постоянно. Тацию приняли в дисциплинарный комитет даже несмотря на то, что он был учеником второго потока. На неделе вербовки своими многочисленными достижениями он доказал, что выбрали его не случайно, а в итоге его слава распространилась по всей школе. Хотя то, что он в одиночку уничтожил террористическую организацию, не было предано огласке... Его выдающихся у с п е х о в на неделе в е р б о в к и оказалось достаточно, чтобы привлечь довольно много внимания одноклассников и даже девушек из старших классов. Эрика была общепризнанной красавицей, Мизуки постоянно находилась возле Миюки и Эрики, поэтому в сравнении с ними казалась немного бледноватой, тем не менее старшеклассники высоко оценивали её элегантную, утончённую красоту. Лео обладал германской внешностью и качествами превосходного атлета, поэтому даже несмотря на постоянные н а с м е ш к и Эрики, или лучше сказать «постоянные с ней споры», девушки считали его «человеком, достойным упоминания». Самому Лео нравились девушки чисто японского стиля – черноволосые и черноглазые. х а н о к а и Шизуку в свою очередь могли похвастаться исключительными результатами даже среди первогодок первого потока, к тому же обе девушки выглядели очень привлекательно. Если судить только по внешности, самым заурядным в этой компании выглядел Тацу. Хотели они этого или нет, Но группа, которая преодолела вообще не границы между первым и вторым потоками, конечно, привлекала особое внимание. Однако, скорее всего, потому что среди этих первогодок не было члена школьного совета и знаменитой красавицы Миюки, взглядов было значительно меньше, чем обычно. Впрочем, как бы сильно они не привлекали в н и м а н и е их это не волновало. Например, этого человека. «Это мы должны спросить, почему ты здесь? Зачем тебя вызвали в учительскую?» у с л ы ш а в вопрос Лео... т а ц и сразу же всё понял. Похоже, друзья просто беспокоились за него. На секунду у Тации мелькнула мысль о том, чтобы отвлечь их внимание вымышленной причиной, но он передумал. Они заслужили честность. Учителя допросили меня о практической части экзамена. Услышав это, Лео недовольно прищурился. «Допросили? Звучит немного подозрительно. Так о чём они спрашивали? Если коротко, они хотели знать, умышленно ли я завалил практический тест». Первая возмутилась Эрика. «Какого чёрта? Тация-кун, ведь тебе это совершенно невыгодно. Только идиоты будут спрашивать о таком». Эрика не ошиблась, сказав это, так что Тация мог лишь криво улыбнуться в ответ. Если бы кто-то обманным путем увеличил баллы, была бы совсем другая история. Но нет никакого смысла умышленно получать низкую оценку. Это подозрение выглядело смешно, как и заметила Эрика. «Впрочем, я могу понять, почему учителя так подумали. Как?» Тихие слова Шизаку озадачили Мизуки. Оценки Тацу и к о н а слишком поразительны. Тацуя не загордился из-за ответа Ханоки, но чрезмерная скромность тоже могла вызвать негативную реакцию. Не в состоянии решить, что сказать, Тацуя мог лишь снова криво улыбнуться. В первой школе заключительные магические экзамены состояли из теории, проверяемой тестом и практики. Но вот языки, математику, естественные науки, социологию и другие немагические предметы – напротив оценивали через ежедневные домашние задания. Учебное заведение стремилось к высокому качеству обучения волшебников, так что с точки зрения школы иметь учеников, которые уделяют слишком много внимания немагическим предметам, было излишне. Тацу и компания проводили грань между волшебниками и ремесленниками магии лишь потому, что обучение, естественно, разделялось на два направления. Как правило, общество относило ремесленников магии к той же категории, что и волшебников, но не называла ремесленниками магии исследователей магии, которые не могли пользоваться магией. Что касается теории магии, к обязательным предметам относились основы обучения магии и теории магии на Тесте — два дополнительных предмета можно было выбрать из «Магической геометрии», «Магических языков», «Магической ботаники» и «Магической архитектуры». Также один нужно было выбрать из «Истории магии» или «Теории магических систем». В общей сложности 5 предметов. Практические магические навыки оценивались через способность вызова, скорость конструирования магии, допуск магии, масштаб последовательности магии, уровень вмешательства, силу перезаписи Эйдоса, а также через общую магическую силу через соединение этих трёх умений, в итоге было четыре оценки. Имена и рейтинги учеников с превосходными оценками публиковались на сайте школы, а результаты первогодок уже были объявлены. а распределение первых мест по сумме баллов за практику и теорию оказалось закономерным. Первое место – Шиба Миюки, второе место – м и ц у и Ханока, третье место – Китаяма Шизуку, отставшие лишь на несколько баллов. Все три первых места принадлежали классу А, и только на четвёртом был ученик по фамилии т а м и ц у к а из класса Б. Кроме того, на девятом месте также оказалась знакомая фамилия Морисаки. Все первые 20 мест были заняты учениками первого потока. При взгляде на результаты практических тестов итог сохранялся. Хотя немного менялся порядок, первые 20 мест по-прежнему были за учениками первого потока. Собственно говоря, на первом месте была Миюки, на втором — Шизуку, третьем — Морисаки, на четвертом — Ханоко. Общая оценка показала, что класс А доминировал в практической части экзаменов до такой степени, что это вызвало у учителей значительную головную боль. Распределение оценок по классам от А до Д должно было быть равномерным, и такие показатели явно свидетельствовали о том, что класс А усвоил материал первого семестра гораздо лучше остальных. Но если смотреть только на результаты тестов по теории магии, появлялась совершенно иная поразительная картина. Первое место – класс Е – ш и б о т а ц с я второе место – класс А – Шиба Миюки, третье место – класс Е – й ш и д а м и х и х и к а Ханока была на четвёртом, Шузука на десятом, м и з у к и на семнадцатом, Эрика на двадцатом, в то время как Лео и м а р и с е к и не попали в рейтинг. При распределении учеников на п е р в ы е в т о р о й потоки разница в практических навыках играла большую роль. Однако, по общему мнению, ученики с плохими практическими навыками должны были также плохо схватывать и теорию. Потому что из-за всех сложностей теорию было трудно понять, не применяя её собственноручно на практике. но, несмотря на это, двое из первой тройки были со второго потока. Это само по себе было небывалым явлением, однако достижение от а т ц у было ещё невероятней. В теоретической части экзаменов его средняя оценка не общая, превысила второй результат на десятки баллов и оставила его единственным, бесспорным владельцем первого места».